Томас Грей, 1716-1771 годы, представитель поэзии английского сентиментализма. Славу его составляет знаменитая легия, написанная на сельском кладбище, 1751 год, содержащая сентиментальные размышления о равенстве всех сословий перед лицом неизбежной кончины. Элегия — яркий образец так называемой кладбищенской поэзии. Сельское кладбище. Элегия. Уже бледнеет день, скрываясь за горою, Шумящие стада толпятся над рекою, Усталый селенин медлительной стопою Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой. В туманном сумраке окрестность исчезает, Повсюду тишина, повсюду мертвый сон, Лишь изредка жужжа вечерний жук мелькает, Лишь слышится вдали рогов унылый звон. Лишь дикая сова, таясь под древним сводом Той башни, сетует, внимая луной На возмутившего полуночным приходом Ее безмолвного владычества покой. Под кровом черных сосн и вязов наклоненных, Которые окрест развесившись стоят, Здесь працы села, в гробах уединенных, Навеки затворясь, сном непробудным спят. Деницы тихий глаз дня юного дыхания, ни крики петуха, ни звучный гул рогов, ни ранние ласточки на кровле щебетанье, ничто не вызовет почивших из гробов. На дымном очагет очиге трескучий огонь сверкая, их в зимние вечера не будет веселить. и дети резвые встречать их выбегая не будут жадностью лабзанье их ловить как часто их серпы золотую ниву жали и плук их побеждал упорные поля как часто их секир дубравы трепетали и потом их лица оропилась земля Пускай рабы сует их жребий унижают, Смеяся в слепоте полезным их трудам, Пускай с холодностью презрения Внимают таящимся во тьме убогого делам. На всех ерится смерть, Царя любимца славы Всех ищет грозная и некогда найдет. всемощые судьбы незыблемые уставы и путь величия ко гробу нас ведет а вы наперстники фортуны ослепленные напрасно спящих здесь спешите презирать за то что гробы их не и забвенны что лезть им алтарей не мыслит воздвигать вообще над мертвыми истлевшими костями Трофей зиждеутся над гробие блестят вообще глаз почести гремит перед гробами у пепел наш они не воспалят. Ужиль смягчится смерть ссплетаемой хвалою и невозвратную добычу возвратит, Не слаще мерёртвых сон Под мраморной доскою Надменной мавзолеей Лишь перстик бременит. Ах, может быть, Под сей могилой таится Прах сердца нежного, Умевшего любить, И гробожитель червь В сухой главе гнездится, Рожденный быть в венце Иль мыслями парить. Но просвещенье храм — Воздвигнутый веками, угрюмою судьбой для них был затворен. Их рок обременил убожество цепями, Их гений строгою нуждою умершлен. Как часто редкий перл, волнами сокровенной, В бездонной пропасти сияет красотой. Как часто лилия цветет уединенно — В пустынном воздухе теряя запах свой. Быть может, пылью сей покрыт гамбден надменный, Защитник сограждан, тиранство смелый враг. иль кровью граждан кромвель необогренный, Или мельтон немой, без славы скрытый в прах. Отечество хранить державную рукою, Сражаться с бурей бед, фортуну презирать, Дары обилия на смертных лить рекою, В слезах признательных дела свои читать. Того и мне дал рог. но вместе преступлением он с доблестями их круг тесный положил, бежать с убийств ко славе наслажденьем и быть жестокими к страдальцам запретил, таить в душе своей глаз совести и чести, румянец робкие стыдливости терять и раболепствуя на жертвенниках лести дары небесных муз гордыне посвящать. Скрываясь от мирских погибельных смятений, Без страха и надежд в долине жизни сей, Не зная горести, не зная наслаждений, Они беспечно шли тропинкою своей. И здесь спокойно спят под сенью гробовою И скрытый памятник в приюте сосн густых, С непышной надписью и резьбою простою Прохожего зовет вздохнуть над прахом их. Любовь на камне сем их память сохранила, Их лето имена, подщившись начертать, окрест библейскую мораль изобразила, По коей мы должны учиться умирать. И кто с сей жизнью без горя расставался? Кто прах свой по себе забвенью предавал? Кто в час последний свой Семь миром не пленялся И взора томного назад не обращал? Ах, нежная душа, природу покидая, Надеется друзьям оставить пламень свой». И взоры тусклые, навеки угасая, Еще стремятся к ним с последнюю слезой. Их сердце, милый глаз, в могиле нашей слышит, Наш камень гробовой для них одушевлен, Для них наш мертвый прах в холодной урне дышит, Еще огнем любви для них воспламенен. А ты... Почивших друг, певец уединенный, И твой ударит час последний роковой, И гробу твоему мечтой сопровожденной Чувствительный придет услышать жребий твой. Быть может, селенин с почтенной сединою Так будет о тебе пришельцу говорить. Он часто по утрам встречался здесь со мною, когда спешил на холм зарю предупредить. Там в полдень он сидел под дремлющую ивой, поднявший из земли косматый корень свой. Там часто в горести беспечной, молчаливой, лежал, задумавшись над светлую рекой. Нередко в вечеру, скитаясь меж кустами, Когда мы с поля шли, и в роще соловей Свистал вечернюю песнь, он томными очами Уныло следовал за тихою зарей. Прискорбный, сумрачный, с главою наклонённый, Он часто уходил в дубраву слёзы лить. Как странник родины друзей всего лишённый, Которому ничем души не усладить. Взошла заря, но он с зарею не являлся, Ни к Иве, ни на холм, ни в лес не приходил. Опять заря взошла, нигде он не встречался, Мой взор его искал, искал, не находил. Наутро пение мы слышим гробовое, Несчастного несут, в могилу положить. Приблизься, прочитай надгробие простое, чтоб память доброго слезой благословить. Здесь пепел юноши безвременно сокрыли, что слава, счастье не знал он в мире сём, но музы от него лица не отвратили И меланхолии печать была на нем. Он кроток сердцем был, Чувствителен душою, Чувствительным творец награду положил, Дарил несчастных он, Чем только мог, слезою, В награду от творца он друга получил. Прохожий, помолись над этой могилой, Он в ней нашел приют от всех земных тревог. Здесь все оставил он, что в нем греховно было, с надеждою, что жив его Спаситель, Бог. Перевод Жуковского.